Это я-то богачка. Да вы лучше спать ступайте. Это уж я сам знаю, чего. Спать ли? Вы не выражайтесь похабным словом. О-то-то-то-то. Вы буржуйка против меня. Голому мне ходить. При вас да без портков. А мне стыдно. Ох, дядя Андрей. Попомните вы мое слово. Подохните. Будут вас черви есть. Червя. Она усякого будуисты, по писанию закона. И вас, будуисты, и грахва усякого, и псяку. А поросёнка я выменял, себя обеспечил. Не будет вам неприятности через его. А выпил я по семейной неприятности сказать. Я ей голову отмотаю, Лизавете, за мою корову. Хочё девчонка, падчеря моя!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 Парень строгой, говорю, порядок требует. Ладно, будет ему порядок. А был дотошный. На всяком еземпляре обязательно, чтобы ярлык. И про насекомое знали.